Глава пятьдесят Сегодня был седьмой день моей новой жизни. Мне понравился Питер, и я решила остаться здесь. Начала подыскивать квартиру, звонила по объявлениям, изучала районы города, выбирая тот, где мне будет комфортно. Заодно посещала музеи, гуляла в парках и скверах. Здесь мне было хорошо, даже, кажется, дышать стало легче. Когда-то в институте на истории культуры нам рассказывали о гениус Локи, духе города. Мне казалось, что я понравилась невидимому покровителю Санкт-Петербурга, и он принял меня под свою опеку. Всю неделю стояла прекрасная солнечная погода, и я удивлялась, что Питер называют дождливым. Два дня назад я позвонила Мишке. Не знаю, соскучилась ли или просто хотелось услышать знакомый голос, ведь здесь я никого не знала, и разговаривала только с персоналом отеля, да официантами в кафе. Брат, явно нервничая, принялся сбивчиво объяснять, что Жанна беременна, им теперь нужно больше места, и они начали ремонт в моей комнате, чтобы сделать из нее детскую, а мои вещи пока временно сложили на чердаке. Она напоследок спросил, собираюсь ли я возвращаться домой. Я хмыкнула. «А у меня остался дом?» Подумала, что можно наорать на него, закатить скандал, потребовать, чтобы мою комнату оставили в покое и вернули все вещи на свои места. Но вдруг поняла, что не испытываю к этому человеку и уже не нужным мне вещам совершенно никаких эмоций. Пусть живут как хотят. По сути, мы давно стали чужими людьми. «Я не вернусь», — сообщила Мишке и повесила трубку. Мне понравилось сжигать за собой мосты. Спасибо Джону, что дал мне такую возможность. И теперь я могла ни от кого не зависеть. С самого утра ярко светило солнце, и я отправилась в летний сад. Надела платье с незабудками, в котором еще недавно гуляла по испанским улочкам, подавила болезненные воспоминания и пообещала себе обязательно пройтись по магазинам и обновить гардероб. потому что практически каждый предмет одежды из моих чемоданов напоминал о Джоне. Я гуляла по залитым солнцем аллеям, рассматривала мраморные статуи Муз и аллегорий. Вместе с толпой детишек посмотрела представление кукольника у памятника Крылову. Затем купила себе мороженое и уселась на одну из зеленых скамеек. Мне было хорошо и почти спокойно. Боль в груди стала тупой и привычной. Я даже научилась временами ее не замечать. «Можно посидеть рядом с вами?» Спросил меня по-английски знакомый глубокий голос, и я вздрогнула от неожиданности. Мужчина опустился рядом со мной на скамейку, и я застыла, словно окаменела. Даже головы не могла подвинуть в его сторону. Так и смотрела прямо перед собой. «Сегодня чудесная погода. Не находите?» Продолжил Джон вежливую беседу абсолютно спокойным голосом, как будто и не отправил меня прочь, даже не соизволив попрощаться. «Как ты меня нашел? Кажется, еще немного, и меня начнет колотить дрожь». «Далтон» — отследил твой телефон. Он пожал плечами и улыбнулся так, как будто следить за мной было в порядке вещей. «Что в тебе нужно?» Совсем невежливо поинтересовалась я, чувствуя, как вскипает во мне злость. Хотел увидеть тебя. Посмотрел? Теперь уходи. Я сама вскочила со скамейки и, не оглядываясь на него, бросилась прочь. София, постой! Джон в несколько шагов догнал меня и ухватил за плечо, разворачивая к себе. Даже ни на секунду не задумавшись, что делаю, широко размахнулась и залепила ему пощечину. Джон отпустил меня и растерянно потер краснеющую щеку. «Что ж, думаю, я это заслужил». Вдруг заявил он, обезоруживающе улыбаясь. «Прости меня». «Нет». Я пошла прочь от него в сторону центральной аллеи, спеша покинуть это место, где вдруг стало невозможно дышать. Какой-то ком застрял у меня в груди, разрастаясь и впиваясь в тело острыми шипами. Ни за что не расплачусь перед ним. Я шла очень быстро, почти бежала. Выскочила из ворот и повернула налево вдоль канала. Когда решила, что оторвалась от него, остановилась, опёршись на гранитный парапет и разрыдалась. Второй раз за все это время. Почувствовала сильные руки, обнявшие меня сзади, яростно дернулась, вырываясь. Но Джон только крепче сжал объятия и держал меня так, пока я рвалась, стучала по нему кулаками, кричала, как ненавижу его и не хочу никогда больше видеть. Спустя какое-то время силы закончились, и я затихла. Слезы продолжали беззвучно течь по моему лицу. Джон прижался ко мне всем телом и уткнулся носом в волосы. — Прости меня, — зашептал он мне на ухо. «Пожалуйста, прости меня, если б ты только знала, как я сожалею!» Я молчала, но жадно впитывала каждое его слово. «Я очень боюсь снова тебя потерять и больше никуда не отпущу», — продолжал он. «Ты поедешь со мной в Нью-Йорк?» «Нет», — произнесла очень тихо. но покачала головой, подтверждая уверенность в своем отказе. «Почему?» «Ты не веришь мне?» Отстранилась и встала напротив Джона, вытерла слезы, чтобы четко видеть его. «А я не уверена в тебе, понимаешь? Кто-то опять придумает для меня западню, и ты поверишь не мне, и снова посадишь меня на самолет без всяких объяснений. Меня это не устраивает». Мне нужен надежный человек, тот, на кого я смогу положиться, с кем мы будем доверять друг другу. А если я осознал свою ошибку и понял, что ошибся в тебе? Если я пообещаю, что всегда в любой ситуации сперва выслушаю твое мнение и уж после буду делать выводы? Я ничего не ответила. Можно ли было верить ему на слово? Кем я буду там, в Нью-Йорке? Что, если Джон устанет от меня или встретит другую женщину? Нет, мое решение оставалось неизменным, и я снова покачала головой. И вдруг заметила, как он опустился на одно колено, схватила его за руки. — Встань немедленно, здесь же люди ходят! Но Джон перехватил мои ладони и поцеловал сначала одно, затем другую. «За эти долгие пустые дни без тебя я понял, как много ты для меня значишь. Я больше не хочу жить один в пустоте». Он отпустил мои руки и достал из кармана брюк маленькую черную коробочку, раскрыл ее передо мной. На темном бархате блестел тонкий ободок платинового кольца с красивым крупным бриллиантом. «Ты станешь моей женой?» — спросил Джон, заглядывая мне в глаза. Я растерялась. «Зачем?» «Чтобы ты была уверена во мне и знала, что в случае развода получишь половину моего состояния». Он улыбался и продолжал держать передо мной коробочку, ожидая ответа. — Хорошо. — сдалась я, чувствую, как внутри от этого решения расцветают яблоневые сады и поют соловьи. — Давай попробуем. Джон поднялся и надел кольцо мне на палец. — Я люблю тебя, — прошептал он, — и никогда больше не обижу. Я почувствовала, как дрожат мои руки, а слезы снова готовы палиться из глаз. — Я тоже люблю тебя. всхлипнула и бросилась Джону на шею. Мы даже не заметили, как небо закрылось серой тучей, сверкнула молния и полил яростный ливень. Но мы продолжали стоять там и целоваться, промокшие насквозь и вовсе не заметившие этого. А затем, схватившись за руки, побежали прочь искать убежище. Мы укрылись под навесом какого-то кафе, мокрые, но счастливые. Дождь прекратился скоро. оставив после себя сияющие солнцем лужи. Девушка в форме официанта предложила нам горячего чая, чтобы согреться. Но мы с Джоном переглянулись и без слов поняли друг друга. Нам не нужен был чай. Сейчас нам жизненно необходимо было остаться вдвоем в уединении гостиничного номера. И мы, продолжая держаться за руки, выбежали на улицу в поисках такси. Уснула я счастливая. В объятиях любимого мужчины, а на моем безымянном пальце, сверкал разноцветными гранями прекрасный бриллиант. Теперь я знала точно, что моя новая жизнь началась именно сегодня.